Глава 12. Первым делом Дарби оценила дорогу к дому Зейна. Она знала, где проходит граница участка и решила, что посадит там багряник или азалии, а может, скальный или лавровый лист. Рассадит их вдоль дороги так, чтобы казалось, словно они выросли сами. Яркими кустами станут любоваться не только гости в машине. их будет видно и из дома, и даже снизу с трассы. Мило и приятно, что до особняка, то он, на её взгляд был настоящим архитектурным шедевром. Громадина из дерева, камня и стекла стояла на самом краю утёса, словно возвышаясь над местностью. Террасы, дворики и балконы буквально молились, чтобы их украсили. К большому парадному входу, здесь, на юге, он считался скорее верандой, нежели крыльцом. Просились изящные каменные урны, можно даже из бетона, с высокими цветами. Чёрт, Дарби была готова подружиться с Зейном ради одной только возможности и изредка приезжать к нему в гости, если же удастся уговорить его и развернуться здесь в полную силу, она организует ему настоящий рай. Дарби припарковалась и посмотрела вверх. На крыльце, точнее, террасе, не было даже стула. Очевидно, что в одиночку хозяин не справится. Зейн вышел через большие двери на крытую террасу, и Дарби вдруг поняла: он идеально вписывается в это место, и оно подходит ему как нельзя лучше. Вот и славно. Так проще работать. Зен был высоким мужчиной, поэтому ему нужны высокие потолки и огромные окна, а ещё открытая планировка на первом этаже. Как здесь? Кроме того, у него длинные ноги и широкие плечи, которые, впрочем, не скрадывают роста. Какая женщина устоит перед высоким, длинноногим мужчиной с зелёными глазами? У тебя шикарный дом. До сих пор не привык. Зейн подошёл, обернулся и как она окинул особняк взглядом, приезжаю сюда каждый день и такой: "Вау, с ума сойти". Со мной то же самое, только частенько тесненько ещё приплясываю. Хорошо, когда есть свой дом, правда? С тобой покупка получилась спонтанной. Дарби обернулась и широким жестом обвела окрестности: горы, озеро, домики у воды. И что? Готова поспорить, ты порой встаёшь возле окна, смотришь вниз и думаешь: "Ух ты, это всё моё". Каждый божий день. «Вид!» Просто сказка. Однако, знаешь, чего не хватает? Зейн напрягся, «Стой на своём. "Напомнил он себе. Наверное, сейчас ты расскажешь. Здесь нужна каменная стена". Дарби подошла к краю обрыва, не только из-за эрозии, но и ради безопасности. "Ты ведь когда-нибудь женишься, заведёшь детей". "Одно дерево", напомнил себе Зейн, "максимум пару грядок". "Боюсь, стена закроет весь вид». Она будет невысокой, чтобы ни в коем случае не загораживать обзор ни здесь ни снизу, и красивый. Можно взять искусственный камень. Я оставлю тебе буклет. Выберешь цвет и фактуру, добавим огоньки. Это здорово, но не для света, ради магии. Дарби залезла в карман джинсов и вытащила тонкую медную проволоку с шариком. Вот такие Форму выберешь сам, повесим с обеих сторон. У меня есть фотографии, там видно, как они смотрятся ночью, светят ровно и неярко. Я понимаю, что предыдущие владельцы хотели похвастать домом, поэтому не стали ничего делать перед ним, но у них же не было детей. У меня тоже нет. Это пока. Вдобавок у твоей сестры дочка, и она уже вовсю бегает. Ты же не хочешь, чтобы Одри упала с обрыва? Об этом зен не думал, но теперь представил последствия во всех красках и сдался. Ладно, пусть будет стена, только низкая. Я оставлю буклет, сделаю пару пометок и дам время определиться. А теперь давай займёмся главным. Дарби принялась говорить о том, чтобы высадить какие-то растения вдоль дороги, поставить на веранде большие бетонные урны, стулья, столы и прочую ерунду. Зен понял, что реагирует именно так, как рассказывала Эмили, кивает и соглашается, соглашается даже когда речь зашла про гортензии, пионы и лилии. Из транса его вырвало неожиданно прозвучавшее слово водопад. Ты должно быть шутишь? Не бойся, я не про Ниагару. Дом встроен в гору, поэтому здесь много перепадов высоты. Только глянь, Вокер, сюда буквально просится длинный извилистый водоем». Натуральный камень, вода стекает с верхнего уровня и льется через весь участок. Посадим вдоль берега цветы, чуть дальше деревья, поставим каменную скамейку, рядом пару душистых кустов, сделаем дорожку, развесим фонари, и ты поймешь, что сидишь здесь каждый божий день, пьешь вино и наслаждаешься шорохом воды, видами и запахами. Описывая эту картину, Дарби размахивала руками, крепкими сильными, без колец, с длинными пальцами и коротко обрезанными ногтями. Как ей удаётся рисовать картинки прямо в воздухе? И всё-таки водопад, считай его скорее ручьём, предложила она. Он отлично впишется в пустое пространство. За насосом будем следить сами. Тебе понравится, обещаю, иначе я не стала бы даже предлагать. Ты играешь в гольф? Нет. «Адвокаты не играешь в гольф? Я-то думала сделать тебе небольшую лужайку, но ладно, Не любишь спорт? Раньше играл в бейсбол. О, я тоже. Обожаю бейсбол. Зейн Мигом позабыл про водопад. За какую команду болеешь? Дарби снисходительно улыбнулась. Я же из Балтимора, родилась фанаткой Orioles. Я и умру. Зейн невольно ухмыльнулся в ответ. Тоже их люблю. Правда? Она отвлеклась от разговора и сунула большие пальцы в петли для ремня. Что? И в Camden Ярдс бывал? Кэмден Ярдс, Бейсбольный стадион, расположенный в Балтиморе, является домашним стадионом клуба главной лиги бейсбола Балтимор Орилс. Пару раз случалось. Дарбио кратко вздохнула. Будь у меня возможности, я бы там жила. У Зейна невольно слетела с губ, прежде чем он опомнился. Будь у меня возможности, я бы там играл. Эта мысль до сих пор больно царапала изнутри, хоть он старался и не замечать. И кем На Шорт-стоп шорт — игровая позиция в бейсболе, считается одной из наиболее важных оборонительных позиций на поле, а также одной из самых сложных. О, а я на второй базе. Дарби потянулась кулаком стукнуться. В городе проводится турнир, но весной и летом у нас самый пик работы, поэтому я не участвую. А ты играешь? Нет. Дарби, вероятно, что-то услышала в коротком ответе, так как сменила тему. Ну, надеюсь, в субботу увидимся на игре у Гейба. Ладно, я нарисую то, о чём мы говорили, чтобы у тебя было представление. Давай дальше. Она принялась рассказывать про грядки с пряностями и цветами, про очередные кустарники и ещё одну стену, чтобы уравновесить ту, которая будет перед домом. Зэн потерял счёт её идеям. Итак, информацию для размышлений я тебе дала. Пора сделать замеры. Оставлю несколько буклетов, посмотришь внимательнее. Отлично. Тебе помочь? Сама справлюсь. Дарби пошла к машине, а Зейн, слегка контуженный, вернулся на кухню. Он открыл бутылку пива, подумал о том, что надо бы предложить и ей, потом решил, что лучше сперва немного прийти в себя. А Дарби пахло землёй и цветами. Ещё у неё были сильные и ловкие руки, которыми она умела рисовать картины в воздухе и словами тоже, потому что у Зейна уже сложился зыбкий, призрачный образ того, что она видела у себя в голове. Правда, это не значит, что он согласится на все её авантюры насчёт стены? Да, она права, со стеной безопаснее. Хотелось бы, чтобы Одри приезжала к дядюшке в гости. Вдобавок Зейну понравилась мысль про фонарики на камне, ну и какие-нибудь цветы, немного, но чтобы вдопад это уже смешно. Задумавшись, Зейн подошёл к большому окну в гостиной и посмотрел туда, где Дарби хотела поставить дурацкую конструкцию. Нет, исключено, категорически. Хотя, если подумать, Состоль имя она тоже угадала: веранда, террасы, задний дворик с великолепным встроенным грилем, везде нужны сидячие места, чтобы стало по-настоящему уютно. Так что да, здесь он согласен. Зэн умел готовить на гриле, научился в своё время улей, поэтому хотел приглашать родных на пикник. Значит, нужны стулья, столы и прочая садовая атрибутика. С пивом и ноутбуком он сел за широкую кухонную стойку и принялся смотреть в интернете мебель Стеклянную дверь Зэн не закрывал. Когда Дарби постучала пальцем, он успел выбрать несколько вариантов. Заходи, пиво будешь? Хорошо бы, но я за рулём. Если только чуть-чуть. Пусть будет половинка. Он налил ей в бокал пива. Дарби вошла, покружила по огромной кухне, восхитилась шкафами, тёмными, дорогими на вид, со стеклянными вставками и коричнево-золотистой столешницей из гранита, тускло отливавшей зеленью. Здесь Было всё, о чём только можно мечтать: холодильный шкаф для вина, автомат со льдом, выдвижной ящик для посудомоечной машины, профессиональная плита на 8 конфорок с причудливой вытяжкой и духовка с двойными стенками. Вдобавок, Дарби успела заметить, что в доме есть буфетная с ещё одной посудомоечной машиной, холодильником, гигантской раковиной и большим количеством столов и шкафчиков, и огромная кладовая, в которой можно было разбить лагерь. «На такой кухне хочется готовить по-настоящему. Хорошо, что я подобных желаний лишон. Зейн отсалютовал ей пивом. Грядка с пряностями мне совершенно ни к чему. Пряности всегда пригодятся. Она стукнула бокала моего бутылку, сделала глоток и выдохнула, потом протянула ему буклеты. Это мой. Правда, пока неофициальный, но там есть примеры работ, чтобы иметь представление о том, что я задумала. Сайт ещё не доделали, правда, он почти готов. Немного осталось. Если нужна помощь, могу посоветовать специалиста. Мику Картера, верно? Его уже рекомендовали. Он мой давний друг, если честно, самый лучший. Зейн, поддавшись любопытству, открыл буклет и увидел ночной снимок каменной стены, чем-то похожий на его столешницу, с маленькими светящимися лампочками. Ух ты, круто! Правда? Можно сделать так же. А если, как оно называется, парапет, ну, такая невысокая стена со ступеньками? Можно, только без ступенек. Тебя они ни к чему. Я бы даже рекомендовала сделать именно пропет. Ты о нём не говорила. Дарби улыбнулась поверх бокала. Не хотела пугать раньше времени. Зейн наградил её взглядом полным цинизма. Ты завела разговор про водопад, но при этом не хотела пугать? К тому моменту я немного усыпила твою бдительность. Я бы посоветовала сделать стену в два уровня: для красоты и пущей надёжности. А потом на нижнем уровне ты посадишь цветы и «Насаждение с подземной системой орошения. Они хорошо растут. Мы сажаем, ты любуешься. Сделай эту фразу своим девизом. Садись, я посмотрю буклеты пока ты здесь. Хорошо. Дарби подтянула к себе табурет и отдала Зейну ещё несколько листов бумаги, скреплённых степлером. Вот, взгляни. Когда она открыла страницу с водопадом, Зейн понял, что пропал. Ты такое уже делала? Да, с мамой вместе. Выглядит шикарно. Мне тоже так кажется. Он чуть крупнее и сложнее того, что я задумала, но в целом понятно, чего я хочу. Будем работать с рельефом, использовать естественный перепад высот. Заин разглядывал фото. Водопад был в несколько уровней, на камнях росли цветы, а каждая ступенька выглядела достаточно широкой, чтобы на неё можно было встать. Ты пытаешься меня уговорить? Дарби глотнула пиво. Тебе уже нравится. Я только избавляю тебя от лишних страхов. А что будет зимой? отключаем и вытаскиваем насос. До весны это просто красивая конструкция, пока снова не пустим воду. Вот чёрт. Дарби даже не потрудилась спрятать смешок. Я нарисую, как он должен выглядеть, чтобы ты имел представление. Потом решай. Она подалась вперёд и заметила изображение на экране ноутбука. О, обустраиваешь гостиную на свежем воздухе? Да, ты права. Хотелось бы собирать семью, но я ещё не определился с мебелью. Так. Слишком современное тебе не пойдёт. В деревенском стиле тоже. Ты, извини, меня понесло. Ты не против, если я Дарби нарисовала круг пальцем? Посмотрю, как обставлен дом. Смотри, конечно. Мне нравится, как ты играешь с пространством, много света, высокие потолки, поэтому массивные стулья и большой диван очень в тему. Цвета в основном мужские, рассуждала она, бродя по дому, но не скучные. Удобно, без лишней небрежности и не слишком вычурно. Терпеть не могу, когда дом оформляют в одном стиле. Отличный, кстати, стол. Только что привезли. Сказали, индустриальный деревенский стиль. Что бы это ни значило, в любом случае выглядит здорово. Она провела пальцем по длинной поверхности, «Похоже на barnwood. Угадала? Господи, как тут аккуратно и чисто. Конечно, привыкаешь, когда тебя с размаху бьют в живот за неубранные носки. Наверное, Дарби дошла до гостиной и из-за двери заглянула в комнату, где Зейн практически обустроил себе кабинет. Что будешь делать в подвале? Домашний кинотеатр? Естественно, как иначе? Надо быть идиотом, чтобы отказаться от такой возможности. Сейчас там внизу стоит мебель для гостиной, ещё я обустраиваю тренажёрный зал. Пока всё. Пожевав губы, Дарси подошла к Зейну и обхватила пальцами правый бицепс. Так я и думала. Супер и снова отошла, оставив Зейна в замешательстве. "А ладно, ты, кажется, и сам прекрасно понимаешь, что тут делать. Однако я могу дать тебе список адресов, где мебель можно посмотреть вживую, а не покупать в интернете наугад". "Отлично. Дай мне свой адрес, когда всё сделаю, пришлю эскизы и смету". "Хорошо, у меня есть визитка". Он вытащил карточку из бумажника и протянул ей. "Впечатляет. Зейн Вокер, адвокат. Отличное имя для юриста". Даже лучше, чем для героя боевика. Мои контакты есть в буклете. Если будут вопросы, звони. Дарби вернула пустой бокал. Спасибо за пиво. За половинку. Ага. Давай провожу. Погоди, у меня есть визитка Микки. Заин открыл ящик, разворошил содержимое и нашёл карточку. Если нужен компьютерный гений, звони компьютерному гению. Да, пригодится. Спасибо. Он говорил ты тесокопильный. Да? Хм. Понятия не имею, зачем он это сказал. Мика давно встречается с девушкой, и у них всё серьёзно. Повезло ему, хмыкнула Дарби, выходя вместе с Зейном из дома. Кстати, да, я правда саксопильная, так что он угадал. Он не будет приставать. Приятно слышать. Господи, как мне у тебя нравится. Она вышла на веранду и вдохнула полной грудью любой с видом. Когда всё закончим, здесь будут танцевать феи и петь ангелы, и шуметь вода? Она рассмеялась. Если тебе хватит ума то да. ладно, потом обсудим. Зейн смотрел, как Дарби спускается к своему пикапу. От чего-то странным образом, на интуитивном уровне ему тоже казалось, что она сексопильная, и он ничего не мог с этим поделать. "Эй", окликнул он. "Увидимся на игре у Гейба". "Отлично". Дарби запрыгнула в машину, помахала на прощание и уехала. Вместе с ней исчезла и какая-то гудящая энергия, которая витала в воздухе. Ее, надо признать, не хватало. Переписка началась, когда Зейн отправил Дарби письмо с артикулом выбранного камня для стены и добавил, что склоняется к идее с пропетом и лампочками. Через два часа она отозвалась, одобрила выбор и выслала тщательно выверенную смету работы и материалов, включающую примерные сроки и дату начала, если позволит погода. Хотя цена оказалась ниже ожидаемого, Зейн все равно вздрогнул, вышел на террасу возле спальни, посмотрел на двор, нынче освещенный прожекторами, представил себе мягкое мерцание на фоне камня, вернулся и написал, чтобы она выслала договор. Дарби ответила в течение получаса. Зэн мысленно перекрестился, распечатал документы, подписал, отсканировал и отправил обратно, дождался подтверждения, и всё это в тот же день после консультации. Следующим вечером, ужиная с родными, Зэн заглянул в почту и увидел ещё одно письмо от Дарби. К нему прилагался эскиз водопада. Зэйн принялся его разглядывать, не зная, то ли соглашаться, то ли ответить категорическим отказом. Когда он вернулся домой, то вышел на улицу и прислушался, представляя, как вода плещет о камень, вернулся в кабинет. "Делай", написал он, "а то ты меня уже достала". "Дарби ответила моментально. Мне часто так говорят. Тебе я пришлют отдельный договор или дождёшься, когда я посчитаю остальное?" Давай вместе, но не жди, что я соглашусь на всё и сразу. Буду выбирать. Ещё я решил, что ты не такая уж и сексапильная. Покажу расчёты на игре у Гейба. В любом случае, если там увидимся, я куплю тебе хот-дог, и моя сексапильность вне всяких сомнений. Постскриптум. А ты можешь открыть мне фирму? Могу. Обойдётся в миллион долларов и один хот-дог. Супер. Договорились. Я позвоню тебе в офис, запишусь на консультацию. Остаток недели у Зейна выдался на удивление насыщенным. Он нанял стажёрку, весьма сообразительную студентку с юридического. Её воспитывали бабушка с дедушкой. Мать умерла, отец неизвестен, а недавно вышли на пенсию, и Гретхен искала подработку на лето. Работа у Зейна подвернулась как нельзя кстати. Девушка успешно справилась со всеми заданиями, и они с Зейном сумели найти общий язык. А значит, в конторе пришлось поставить еще один стол и все, что к нему прилагается. Зейн составил соглашение о раздельном проживании для одной несчастной женщины, уговорил своего бывшего учителя истории не подавать в суд на собственного брата из-за банальной, в общем-то, ссоры и взял клиентку, которая нуждалась в помощи по процедуре вступления в наследство за матерью, поскольку ее предыдущий адвокат умер. Не сказать, что работы было много, но для человека, который открыл частную практику в небольшом городке, дела шли неплохо. Он вернулся с вызова уставший, измотанной и промокшей после утренней грозы, тяжко упал на стул в приёмной. Марин склонила голову на бок. У тебя такой вид, будто ты только что провёл два часа наедине с Милдред Фисл. Глаза стеклянные, волосы дыбом, мозги кипят и челюсть до пояса. Кофе будешь? Виски в него плеснёшь? Нет, у тебя клиент через полчаса, поэтому никакой выпивки». Она, знаешь, она казалась мне жуткой старухой даже когда я был ребёнком, теперь и вовсе как мумия. Мне пришлось два часа сидеть у неё в гостиной на крохотном стульчике, уткнувшись коленями в уши и пить мерзкий чай по вкусу будто из тряпки. Марин выразительно скорчила сочувственную гримасу. Бедненький. Ещё там пахло увядшими цветами и кошками. У неё пять кошек. Это только те, которых я видел. Может, другие тоже есть. Одна сидела на подоконнике, всё время на меня пялилась, не моргала. И я решил, что это, наверное, чучело, но потом оно пошевелилось. Зейна передёрнула. А ведь мне придётся идти туда ещё раз, Марин. Опять. Упиваясь его впечатлениями, Марин наклонилась ближе. Она снова решила переписать завещание, да? притащила целый ворох прежних, штук сто, наверное, не меньше, и кучу дополнений к ним, а ещё с десяток открыток с кошками. Марин встала. Налью тебе, милая, кока-колу, пока посиди, отдышись. Она принесла холодную бутылку, захватив себе стакан воды со льдом и ломтиком лимона. Я общаюсь с одной из е внучек, ходила вместе в школу. Мисс Милдред, её так называют даже внуки, переписывает завещание чаще, чем люди меняют простыни. Ещё она показывает очередному претенденту на наследство многочисленные тайники по всему дому, где спрятаны наличные, драгоценности, банковские книжки, страховые полисы и всё такое. Потом этот человек впадает в немилость. Мисс Милдред перепрятывает сокровища и вызывает адвоката. И так без конца. У старухи шестеро детей, вставил Зейн, «Двадцать девять внуков, шестьдесят семь правнуков и 19 праправнуков. Ещё трое на подходе. Он сделал большой глоток из бутылки. И у неё вашу мать конкретные пожелания для каждого из них, за исключением тех, кто по её мнению ничего не заслуживает, и тех, кому она намерена оставить хотя бы доллар. Звучит обычно так. Все деньги достанутся Сью, этот столик Хэнку, а Венделу один доллар, потому что он не удосужился приехать из Сетла, чтобы проведать меня на Рождество. И длится это два часа подряд. Вот вот. Смейся, Меся. Я тебе припомню, когда весь день будешь из вороха моих заметок лепить нормальный документ. Вызов принят, сказала Марин. Заин вытащил из портфеля блокнот и папку. В следующий раз будет проще. месяца через три. Кстати, сколько ей? Девяносто восемь? Она не может жить вечно. Ей девяносто девять, и, если честно, я ни в чём уже не уверен. Заин встал, повесил портфель на плечо. Как вдруг телефон пиликнул. Пришло сообщение. Он вытащил его по дороге в кабинет. Писала Дарби: "Сидишь? Если нет, напиши, когда сядешь. На всякий случай, налей себе чего-нибудь крепкого". Зэн сел за стол, удивляясь отчего каждый раз, получая сообщение от Дарби Макрей, испытывает странную смесь волнения и восторга. "Сижу. И поскольку я профи, а сейчас всего три часа дня, и Марин строго настрого запрещает пить в рабочее время, под рукой ничего крепкого нет". «Лучше налей. Высылаю тебе письмо с файлами. Завтра встретимся на бейсболе у Гейба, но потом мне надо работать. Сегодня гроза, и мы ничего не успеем. Увидимся на стадионе. Зейн услышал, как пришло электронное письмо, и с опаской глянул на компьютер. Неужто всё настолько плохо? Он ведь ещё может отказаться от её безумных затей, правда? Тебе решать, Уокер, напомнил он. Ты здесь главный. Он открыл письмо и громко рассмеялся над гифкой с танцующим хот-догом, потом щёлкнул по вложениям. Самый первый файл, всё-таки противник крайне хитёр, оказался рисунком, изображающим готовый проект. "Я не сдамся", пробормотал Зейн. "Господи, до да чего шикарно смотрится, но нет, меня легко не взять". Он открыл второй файл, где скрупулёзно перечислялись деревья, кустарники, растения с указанием цен. Всему гарантирована бесплатная замена в течение года, если они погибнут. Хорошие условия. Затем шли такие вещи, как насыпная земля, песок, мульча, системы орошения, горшки, урны и кашпо. Большинство пунктов вызывали недоумение. Зачем нужна какая-то особенная земля? И разве она может стоить так дорого? Далее указывались необходимые работы. Наконец, взгляд упал на итоговую сумму. Твою ж мать на крик вбежала Марин. Не выражайся, Ты что себе позволяешь? А если бы у нас был клиент? Зейн молча ткнул пальцем в экран. Не сводя с него строгого взгляда, Марина обошла стол. О, господи боже мой. Вот видишь? Такая сумма за озеленение сада? Ты что, озеленяешь Диснейленд? Эмили говорила, Дарби берет по-божески, я подумывала к ней обратиться. Но, господи, Ты не подумай лишнего. Это за уйму всякой всячины. Ещё она зачем-то включила сюда стены и водопад, которые мы посчитали отдельно. водопад? Ты будешь делать водопад? Нет, не знаю, вряд ли. Бред какой-то. Я с ума схожу. Зена открыл картинку и показал ей. Марина сдала долгий протяжный стон. Какая красота. Ох, стены, они с растениями, да? Выглядит так, будто всегда там были, как часть холма, словно взяли и выросли. Зейн это просто чудо. А ещё есть? Он с неохотой пролистал остальные картинки. Невероятно. Фантастика. Словно магия, но такая, не знаю, природная. Ты меня сбиваешь, буркнул он. Стараюсь, как могу. Ну-ка, верни страницу с расчётами. Увидев сумму снова, Марин похлопала Зейна по плечу. "Хм, да, это тоже фантастика. Погоди, там есть ещё одна страница. Где? Зейн и сам увидел. Наверное, не заметил из-за инфаркта. Ладно, тебе, примирительно сказала Марин. Видишь, она вычитает стоимость заключенного договора и дает так называемую скидку постоянного клиента на все работы, Причем, Заин хорошую скидку, не сказать, чтобы огромную, на сумму вполне приличная. Заин внимательно уставился на цифры. «Дарби палец в рот не клади. Если не веришь, спроси у Эмили. Она дождалась, когда меня хватит инсульт, и только потом показала скидку. Нарочно про нём молчала, пока делала замеры. Она всегда так поступает. Усыпляет бдительность, а затем бах и готово. тем временем ухо и разглядывала эскизы. Если сумеет сделать как на картинке, пусть молчит сколько угодно. Эта девочка настоящая художница, просто сказка. Что решил? Перестану разглядывать эскизы и зафиксирую в мозгах итоговую сумму, чтобы помнить, почему картинки ни в коем случае нельзя открывать. Раздался тихий звон колокольчика или что там установил Мика, чтобы предупреждать о появлении клиента. Лучше притворюсь, что я этого не видел. Щелчком мыши Зэйн закрыл файл. У тебя две минуты, чтобы прийти в себя, и я приглашаю клиента. Марин подошла к двери и оглянулась. все таки признай, что выглядит как в сказке. Мне сказки не надо, предпочитаю реальность.